двести д в а д ц а т м а т е р ь огни йоги. Селективная способность сознания позволяет из бесконечного множества явлений выбирать близкие, созвучные и тем утверждать свою индивидуальность. Выбор свободен всегда, а так как у с т р е м л е н и е магнитную силу имеет в себе. т о н а р а с т а н и е со звучных духу элементов происходит мерую полной и в соответствии с ним. Именно свобода выбора обеспечивает разнообразие человеческих свойств и характер. Было бы не сносно, если бы все люди были одинаковы. Природа не терпит однообразия. Даже двухлистов на дереве нет одинаковых. Тем важнее сущность человеческих устремлений. Они дают направление всей жизни человека. Направление зависит от воли. Поэтому можно сказать, что судьба человека куется его собственными руками.